Глава шестая Раннее утро я и бойцы собрались на тренировочном полигоне. На самом деле представлял себе какую-нибудь очищенную от деревьев и кустов поляну с парочкой деревянных стен и тиром для тренировки стрельбы и тактик. Но тренировочный полигон оказался действительно внушительным. Те, кто отвечали за его строительство, явно знали, для каких целей и задач его будут применять. На полигоне есть буквально все. Тир, пересеченная местность, постройки в виде разрушенных домов, склад. Все, о чем может мечтать профессиональный тренер по подготовке солдат. «Здравствуйте, Дэвис!» «Всех приветствую», — сказал я и показал на свою походную одежду в стиле милитари. «Хочу сразу прояснить некоторые моменты. Не нужно относиться ко мне как к большому боссу или аристократу». «А как к кому?» — спросил Майк. «Как к вашему лидеру», — подумал секунду и добавил. «Лидеру с магическими способностями». «Принял», — ответил Майк. «Я понимаю, что многие из вас видят во мне лишь пацана, который не может похвастаться физической формой. Но опыта у меня побольше, чем у некоторых из вас». Я осмотрел бойцов. «Есть автомат у кого-нибудь?» «Да», — ответил бородатый мужчина в очках. «Супер, неси его сюда. Кто быстрее всех у вас его разбирает и собирает?» «Это я», — сказал один из бойцов. Вот стол иди и покажи, как ты это делаешь. Бойцы с большим любопытством окружили стол и наблюдали за тем, каких товарищ разбирает автомат. Сделал он это действительно быстро и четко. Профессионализм чувствовался. А теперь я. Дайте что-нибудь завязать глаза. Вот. Майк завязал мне глаза. Подошел к столу, взял автомат. Поехали. «Отцепляю магазин, дергаю затвор, вынимаю пенал из приклада. Все так быстро, но непривычно сложно. В прошлом теле я бы справился гораздо быстрее. Продолжаю разбирать автомат, сосредоточившись только на нем. Мне нельзя сделать это медленнее, чем боец, ведь тогда дам только повод себя высмеять. Ого! На семь секунд быстрее! Да у него пальцы меньше, ему проще!» Попытался оправдаться боец, с которым я соревновался. Я снял повязку с глаз и сказал. «Может и так, но видите, в отличие от тебя, я не мог. Вы могли долго тренироваться, это еще не говорит о боевом опыте», сказал один из бойцов. «Да, это воевали, нас ранили, наши товарищи гибли, а вы сколько вам лет? Ребенок же еще!» «Всем молчать!» «Сказал я, не думал, что так сложно будет с этими бойцами. Хотя, чему я удивляюсь, уже пора привыкнуть, что пока не докажу силу, буду в глазах других людей лишь ребенком». «Владислав говорил, что я вам и в подметке не гожусь. Докажите это, и у бойцов не будет вопросов», — предложил Майк. «Идет бой, бой, бой!» — начали скандировать бойцы. «Без оружия», — сказал я, — «но способностями пользоваться можно». «По рукам», — кивнул Майк. «Победить его легко смогу, но бесит сам факт, что из-за раза в раз мне постоянно кому-то что-то нужно доказывать. Поскорее бы уже подрасти и не выглядеть, как школьник». Вместе с Майком мы вышли на специальную площадку для отрабатывания ближнего боя. Встали друг напротив друга между нами шагов 10. Не знаю, какие у Майка способности, но отдачи и магический щит должны против них сработать. Нужно его не просто победить, а сделать это зрелищно да, так, чтобы у других бойцов и мыслей не было сомневаться в моей силе. Начинаем! — крикнул я, и в этот же момент начал распределять энергию по телу, чтобы заработала защитная оболочка и отдача. Майк смотрит мне в глаза. Черт! Он не побежал в мою сторону, а остался на месте. Не этого ожидал от Беста. На его плечах начали появляться маленькие серые сферы — Он замахивается рукой и, хорошо прицелившись, резко направляет ее в меня. Сфера на плече начинает бешено крутиться и несется до самых кончиков пальцев, попутно превращаясь в почти метровый заостренный диск. В итоге Майк дергает кистью, и диск с невероятной скоростью устремляется в меня, едва успеваю выставить перед собой руки. Блок выдержал, диск развалился на части, и мне даже удалось немного от него подзарядиться, в основном от силы удара, а нет самой ее магической формы. Вообще не знал, что бесты могут владеть чем-то вроде магии. «Неплохо», — говорит Майк. Он снова размахивается руками и направляет в меня магические серые диски. Запросто смогу разрушить их руками, что, собственно, и проделываю, походу размышляя над тем, как лучше контратаковать. В голову не пришло ничего интереснее, чем схватить один из дисков и направить обратно в Майка. Можно, конечно, использовать отработанные навыки, но это просто, а я всегда за развитие. Тем более будет очень зрелищно, если я выиграю у Майка его же оружием. Разрушаю очередной диск, даже успеваю очистить часть его магической серой энергии и поглотить. Еще часть энергии впитывает отдача. Майк на этом не останавливается, он продолжает закидывать меня дисками. Технично отбиваю очередную пару дисков. Пока защищался, сканировал их обостренной чувствительностью, чтобы примерно понимать, с чем буду работать. Собственно, ничего сложного. Конечно, по структуре очень отличается от моей магии, но напитав диск мягким энергоударом, я смогу не допустить его разрушения и запустить обратно. Выжидаю нужный момент. Первый серый диск разбивается о блок, второй ловлю руками, попутно направляя в него свою энергию, но диск не останавливается и по инерции летит дальше. Держа его обеими руками, кручусь почти на все 360 градусов и направляю диск обратно в Майка. Он смотрит удивленными глазами и не понимает, что делать. Пытается создать еще один диск, чтобы им отбиться, но не успевает. В итоге выставляет руки в блок, диск врезается в него и отбрасывает на несколько метров. Конечно, его диски не обладали такой мощностью. Большую роль в ударе сыграла именно моя энергия. Но бой на этом не заканчивается. Майк встает на ноги и готовит очередную пару дисков. «Не хочешь сдаваться? Тебе мало? Тогда приготовься отведать моей магии». Перенаправляю энергию в кулаки, готовлю два мощных энергоудара, которые собираюсь объединить. Немного не хватает времени, в меня летят два диска. Без труда разрушаю их блоком и подпитываюсь энергией. Наконец, кулаки заряжены на всю, но Майк далеко, нужно приблизиться. Бегу на него, и вот уже между нами меньше десяти шагов. Бью двумя кулаками одновременно. Происходит выплеск энергии, что объединяется в фиолетовую комету. Она устремляется в майка и сбивает с ног. Он летит и падает на Землю лишь тогда, когда комета рассеивается. Отправил в него не самую мощную комету, далеко не самую. Он все-таки не мака, только бест, а искалечить капитана своего спецотряда не очень хороший способ показать силу. Ха! «Я в порядке!» Майк встал с трудом, поднялся и вернулся на площадку. «Точно в порядке?» «Да точно, точно!» – ответил он. «Есть у кого еще сомнения в нашем новом лидере?» Никто из бойцов не ответил. «Конечно, я продемонстрировал лишь умение быстро разбирать, собирать автоматы и магическую силу, поэтому они все еще могли сомневаться во мне, как в опытном солдате». Но ничего, уже через пару недель мы отправимся зачищать город от преступной швали, и тогда уже точно ни один из бойцов не будет сомневаться во мне. Предлагаю приступить к самой тренировке. В конце разделимся на две команды и проведем тренировку с пейнтбольным оружием. «Пейнтбол?» – удивился Майк. «Да в него Виктор с друзьями играют. Нам-то зачем эти развлечения?» «А кто сказал, что это развлечение? Я буду тренироваться вместе с вами в качестве мага, будем новую тактику боя отрабатывать. На вашей стороне еще никогда не сражался такой маг, как я». «Принял», – кивнул Майк. «Провели разминку, обсудили вооружение, постреляли по мишеням. Рассказал бойцам о своих способностях, о том, какую именно тактику боя она подразумевает». Выдал некоторым из них специальные задачи для последующих боев. Например, Двух назначил ответственными за самоцветы. Еще одному объяснил, что он будет ликвидировать цели выборочно, то есть не просто отстреливать врагов, а акцентировать внимание на тех, что потенциально способны нанести ему смертельный урон. «Сразу дал понять спецотряду, что я не только командный центр и боевое ядро в одном лице, но и сильнейший воин, от которого будет зависеть очень многое, а потому смерть одного бойца будет значить лишь то, что мы допустили ошибку или не отработали на все сто. Моя же смерть будет означать, что спецотряд просто с разгромом провалил задание». Однако это не значит, что жизнь рядовых бойцов для меня пустяк. Вовсе нет. На всякий случай объяснил бойцам, что буду биться за жизнь каждого из них. Они ведь должны видеть во мне того, кому можно доверить спину того, ради кого можно рискнуть». После всех тренировок перешли к пейнтболу. Разделил бойцов на две команды, быстро сообразил сценарий, и мы начали его отрабатывать. Смысл заключался в том, чтобы именно в ходе тренировочного боя дать бойцам понять, как они будут действовать вместе со мной. Ведь вся тактика базировалась на ядре отряда, то есть мне. Поначалу у нас получилось плохо. То воображаемые самоцветы мне не могли вовремя передать, то я попадал под перекрестный огонь между условными своими и врагами. Лишь после нескольких отыгранных боев начало что-то вырисовываться. Бойцы понимали, как действовать, когда с ними на поле боя такой маг, как я. Не хочу преувеличивать свою значимость, но все-таки у одного смогу прикончить пару десятков вооруженных врагов и моим бойцам, хотят они того или нет, нужно с этим считаться. Кроме того, могу выступить живым щитом для раненых или тех, кто по какой-либо другой причине потерял боеспособность. Такие сценарии мы тоже отрабатывали. Как вообще проходила тренировка? Одна группа сидела в здании, другая вместе со мной должна была проникнуть в него, зачистить его и сделать это в минимальный срок с минимальными потерями – Это лишь один из базовых сценариев, который все равно учил бойцов тому, что я на поле боя универсальный и сильнейший боец, которого, если вовремя прикрыть, практически нельзя победить. Сложнее всего им было привыкнуть к тому, что за мной иногда можно спрятаться от пуль. И дело не только в том, что я уже в плечах и ниже ростом, но и в психологическом аспекте. Ведь такой пацан, как я, совсем не выглядит непробиваемым. Уже в конце тренировки, чтобы показать спецотряду часть своей истинной силы, разрешил пострелять одному из них по мне из автомата. Защитная оболочка защитила от смертельного урона, отдача впитала несмертельный, и в итоге я лишь подзарядился от пуль. Мужики после этого остались под большим впечатлением. «А теперь к сюрпризам», — сказал я. «Дэвис, мы не любим сюрпризы, особенно в перестрелке», — Майк озвучил общее мнение. «Да, мой вам точно понравится. Я же теперь ваш признанный лидер». «Да, так точно. Разумеется», — добавил Майк. «У моего спецотряда должно быть только лучшее снаряжение и лучшее оружие». «Даю вам время до завтра составить список покупок, и уже завтра после обеда мы поедем в военторг Гладера». «Это будет дорого стоить», — Майк едва сдерживал довольную улыбку. «Не дороже, чем ваши жизни или успешно выполненные задачи?» «Принял». Майк низко поклонился в знак благодарности. «Спасибо, Дэвис, мы это ценим». Все остальные бойцы повторили за своим капитаном, и некоторые из них пообещали, что постараются взять только самое необходимое. Но я не дал им на это согласия и сказал, «Кто будет экономить, тот останется без покупок». Время шесть минут третьего. Бойцы уже должны были приехать. Очень не люблю, когда опаздывают, а тем более заставляют меня ждать». В итоге, еще через пару минут они все же соизволили явиться, приехали на двух больших внедорожниках, которые и принадлежали спецотряду. «Приветствуем вас, Дэвис!» – поклонился Майк. «Спецотряд прибыл к месту назначения и готов выполнять поставленную задачу». «Да здорово! Можете заходить в магазин и за дело!» Отошел в сторону от двери, чтобы бойцы вошли в магазин. Сам зашел только после них, сразу направился к тому отделу, где гладер зависал чаще всего. О, здорово! Давно не виделись! Это твои няньки, что ли? О, хоть кто-то не говорит со мной на вы. Да, гладер няньки, и они пришли купить игрушки. Ха! А вообще, у меня к тебе один вопрос. Валяй! Ты всех своих клиентов выдаешь? «Пойдем-ка в кабинет». Он поднял откидывающуюся перегородку в виде продолжения прилавка. «Пойдем». «Садись». Он закрыл дверь. «Я выдал тебя не за деньги, не из-за страха перед Волгинами. Они сказали, что хотят тебе предложить союз. Ты же рад, что все так сложилось». «Да, союз с Волгинами уже начал приносить свои плоды. Вот, например, специальное разрешение на покупку оружия». «Супер! Я, наконец-то, смогу тебе продать игрушки для больших дядей!» «Да, конечно! Но можно ли тебе доверять?» «Доверять? Ты, наверное, догадываешься, кто я такой. Мне нужно будет много оружия и снаряжения. Очень много. И вот все думаю, покупать у тебя или нет». «Чего тут думать? Покупать, Дэвис, я умею хранить секреты, поверь!» «Хорошо, тогда покажи мне действительно стоящие пушки. Деньги больше не проблема». «Действительно стоящие? Хм, ну пойдем! Хе -хе. С одной из них ты точно будешь самым крутым школьником!» «Ты бы так со мной не шутил! Те вооруженные мужики по щелчку пальцев тебя решетят. «Чего?» Он тяжело сглотнул. «Шучу!» Ухмыльнулся я и хлопнул его по плечу. «Тяжелые у тебя шутки!» Гладер подошел к стальной двери и набрал пароль. Мы вошли в тесную комнату, где я сразу разглядел много всего интересного. Первым в глаза бросился боевой костюм, который представлял собой экзоскелет, полностью закрывающий тело владельца бронепластинами. Даже шлем не оставлял на лице открытого участка. «Сколько такой стоит?» «Сорок миллионов», — ответил Гладдер и стукнул по нему кулаком. «Самое дорогое, что у меня есть, а тебе не великоват будет?» «Может, и великоват» что денег на него у меня не хватит говорить не стал, может еще удастся где-нибудь заработать двадцать с лишним миллионов. Посмотри на эту парочку. Обычные автоматы-пистолет. Ну да, чисто внешне они не выглядят как модифицированное оружие для охоты на кротов, но начинка в них такая. Ой-ой, и стреляют они зачарованными пулями. «И сколько ты за них хочешь?» «Само по себе оружие против кротов моему спецотряду не нужно. А вот мне может пригодиться. Рано или поздно я поучаствую с Волгиными в охоте и хотелось бы иметь план «Б», хотя и возлагаю на свою магию большую надежду». «Пистолет сто тысяч, автомат сто пятьдесят», — ответил Гладер. «Постоянным клиентам скидка. Это большие деньги». «Ну так в комплекте по десять-двадцать магазинов с зачарованными пулями». «Хм... А скажи-ка мне, можно ли такое оружие против магов использовать? Насколько это будет эффективнее, чем обычное?» «Зависит от самого мага и типа его заклинаний. Скажу точно, что зачарованные пули для мага опаснее, чем простые». «Ясно. Значит, чисто гипотетические против меня могут применить такое оружие». «А там уже не факт, что защитная пленка и отдача сработают. Беру оба оружия, а теперь покажи обычное против людей». «Людей?» Гладер внимательно на меня посмотрел. «С кем это ты собрался воевать? Если секрет, можешь не говорить». «Помогу Волгинам очистить гетто от преступности». «О-хо-хо, благая цель, но замучаешься». Преступный мир в Борске, он многогранен. Убьешь одного авторитета, так его место займет другой. Если ты знаешь что-то действительно полезное, то скажи сейчас. Если бы... Дэвис, если бы... Так, вот это оружие я хотел тебе показать. Мы подошли к следующему стеллажу, где я увидел какие-то несвойственные для наших мест автоматы и что-то совсем непонятное. «Прямиком из-за бугра», — объяснил Глатер. «Пистолет-пулемет легкий, компактный, быстро стреляет против людей без брони. Самое то! Заверни таких три штуки. А это? А это немецкий автомат, адаптированный под американскую модульную систему». В прошлой жизни я, конечно, пользовался различными видами оружия, но особого интереса к нему не проявлял. Этим занимался мой брат, а потому слова Гладера для меня мало что могли значить. А простым языком «А вы, сударь, не владеете оружейным? На кой он мне сдался? Я маг, а в оружии мой спецотряд должен разбираться». «Хорошо», — Гладер улыбнулся, — «этот автомат, он непростой. Эргономичный, высокая модульность и универсальность позволяют подогнать под любой вид боя». «Восемьсот с лишним выстрелов в минуту. Пули жрет, как дьявол. Не подвержен коррозии. Взводить затвор удобно и правой, и левой. Хватит, хватит. Как же он все-таки помешан на оружии? Мне один из спросил у бойцов. Если захотят, то не отказывай. Понял. Пистолеты и пулеметы тоже предложить. Да, сегодня мы закупаемся по полной. — Рекорд по прибыли для меня вы все равно не сделаете, — улыбнулся Гладер. — Это вызов? Нет, — Нет-нет, с чего ты взял? Это грустная история на самом деле. Не знаю, стоит ли тебе рассказывать, хотя ты же заключил союз с Волкиными. Думаю, можно. У Владислава был еще один сын, старший Виктора. Как-то вечером он приехал в мой магазин и купил себе такой же смарт-доспех, только другого цвета. Отвалил за него сорок лимонов, а через несколько дней Волгины узнали, что его убили. Скайвы. Именно, он, наверное, возомнил себя в этом костюме бессмертным, но нет. Против нескольких магов броня не выстояла, и это несмотря на то, что старший сын Владислава был очень талантливым магом. Поучительная история. Не говори, очень поучительная. Выбрал себе еще пару пушек, улучшенное снаряжение и кое-что попросил предложить бойцам. Когда я вышел в отдел, где все они собрались, то, мягко сказать, удивился. Бойцы примеряли военную форму, обсуждали снаряжение и оружие. Они напоминали мне детей, которым разрешили скупить все в магазине игрушек. Когда бойцы увидели меня и Гладера, то стали тише и серьезнее. Гладер, по моей просьбе, начал им предлагать особенное оружие и снаряжение. Некоторые бойцы с удовольствием выбирали из предложенного что-то для себя, иные говорили, что нет ничего надежнее того, что они самолично проверили в бою, но все равно они отказались купить новые модели излюбленного оружия и снаряжения. Пока гладеры бойцы развлекались, я ушел в отдел с холодным оружием, присмотрел себе отличный нож, что пригодится в ближнем бою, отложил его на прилавок и подошел к стеллажу с мечами. Не очень они мне были нужны, но я хотел провести один занимательный магический эксперимент, а потому выбрал лучший для своей комплекции двуручный меч». Лишь через два часа бойцы закончили с выбором оружия и снаряжения. Еще минут двадцать Гладер все подсчитывал, а потом выдал мне чек. Оплатил все картой и сказал Майку, чтобы он вызвал фургон, иначе все это мы не перевезем. Бойцы были довольны, но не это главное, а то, что они зауважали меня еще больше, что с новым оружием и снаряжением будут в бою еще эффективнее. После магазина Гладера мы отправились прямо на полигон, чтобы протестировать некоторые новые игрушки. Оружие впечатлило и меня, и бойцов. Сказал им провести тренировку, причем не обычную, а по нашим сценариям. Велел выбирать на роль мага каждый тренировочный бой нового бойца. Теперь, когда они знают мои требования и выбранную тактику, могут тренироваться и без меня. Но это не значит, что я заброшу наши тренировки, нет». Просто буду появляться на них реже, по крайней мере, пока у меня много дел. Вызвал такси и сказал, что мне нужно к поместью Волгиных. Пока ехали, позвонил лично Виктору и сказал, что тренировка будет через полчаса. «Соня дома, будем готовы», — ответил он.